Глава 39. Ирина. Высокого парня с кудрявыми темными волосами и крупноватыми чертами лица она влюбилась сразу, как увидела на дне рождения Маши Вронской. А он сказал какую-то глупость про филфак, и влюбленность тут же съежилась, словно цветок, который вынесли на мороз. Захотелось ответить, да так, чтобы у этого наглеца щеки покраснели. Но Ирина сдержалась, только фыркнула и ушла потому что с дураками связываться, себя не уважать. А Витя потом поехал за ней в родной город и ухаживал так, что сердце замирало. Ирина не верила, что он серьезно. Думала, просто столичная блажь, развлечения, обеспеченного мальчишки. Поэтому практически до конца лета не могла решиться на что-то большее, чем простые прикосновения. А затем подумала, вот сейчас они вернутся в Москву, и Витя думать о ней перестанет. Так может... Остаться на ночь у него в квартире. Хоть воспоминания будут». И Ирина решилась. Ни на что не рассчитывая и не надеясь, просто хотела, чтобы ее первым мужчиной стал именно этот парень, в которого она так отчаянно влюбилась. А Витя потом пришел к ней в общагу, предложил вместе жить, с родителями познакомил. Ирине казалось, что она попала в сказку. «Ее, обычную девочку из другого города, без денег и связей» хорошо приняли в семье обеспеченных и известных врачей. Она, понимая, как ей повезло, изо всех сил старалась быть для Вити самой лучшей, чтобы дома был порядок и уют, еда вкусная и сытная. Она даже медицинские книги начала читать, чтобы быть способной поддерживать разговоры в семье Горбовских хотя бы на уровне любителя. В общем, всегда, и до брака, и после, из кожи вон лезла, дабы быть идеальной женой. И Ирине казалось, что она справляется, что Витя счастлив. А потом случился тот вечер, когда близнецы потащили ее в ювелирный. В конкретный ювелирный в торговом центре у метро возле работы Виктора. Ирина там с срода не бывала. Удивилась, но Максим и Марина уверяли, что очень нужно по учебе. Одноклассница должна передать тетрадку или учебник. За давностью лет Ирина уже не помнила, что именно они тогда и наплели. Она всегда верила детям. Сама не врала им, и они ей не врали. По крайней мере, раньше. Но в тот день все было одно к одному. До сих пор та сцена стояла у нее перед глазами. Как Виктор, посмеиваясь, ходит за молоденькой фигуристой девчонкой, смотрит на нее сальным взглядом и, довольный, хлопает ладонью по заднице. А потом еще и этот жест, когда девица взяла мужа Ирины за руку. Все было предельно ясно и без его объяснений и оправданий в стиле «ты не так поняла». Но Виктор молчал, только глядел на них с Мариной и Максимом с каким-то первобытным ужасом. «Виноват», — было написано на лице мужа. Всю жизнь Ирина умела читать его мысли, и тот вечер не стал исключением. А потом мир померк, и в следующий раз Ирина очнулась уже в реанимации, в окружении пищащих приборов и длинных трубочек. И понадеялась, что это все и приснилось. Мало ли, что может сниться людям под наркозом. Но нет. «Ты не помнишь?» Осторожно поинтересовалась мама, когда Ирине дали телефон, и она позвонила ей узнать, как дети и Виктор. «Что случилось перед тем, как ты...» «Не помнишь?» «Значит, правда», — прошептала Ирина и закрыла глаза. Сердце вновь заболело, да с такой силой что медсестра вырвала телефон из ее руки и немедленно позвала врача. А после, когда Ирина немного успокоилась, сказала, погладив по голове, словно маленькую, «Слушай, жизнь у тебя одна. Не стоит так переживать из-за людей, которые этого не стоят». «Одна», — прошептала Ирина, вздыхая. «Вот я эту жизнь ему и отдала. Теперь, значит, для себя поживешь». «Для себя поживешь». «Да...» Так она и решила сделать после выписки, когда поняла, что Виктор не собирается ничего исправлять, а просто дает ей развод, оставляет квартиру и деньги. Плюнула на бесконечные рассуждения о том, что сделала не так, почему он поступил подобным образом с ней и детьми, и постаралась не думать о прошлом. Занималась близнецами, у которых после развода была психологическая травма размером с черную дыру. Продавала квартиру, вышла на работу. Через год, поддавшись на уговоры Маши Вронской, начала встречаться с мужчиной. Ничего особенного, рестораны, кафе, театр, прогулки, секс без обязательств. Ирина сразу сказала, что отношений не желает, озвучивая причины детей, которые ни за что не примут нового мужа, каким бы хорошим он ни был. Даже не врала. Если только совсем немного. Она и сама не собиралась замуж. И вообще привязываться к мужчинам больше не получалось. Даже если бы захотела, не вышло. У Ирины от чего-то постоянно возникало ощущение отстраненности, будто бы все, что происходит, случается не с ней. Сон какой-то. И не выходило проникаться сном, воспринимать серьезно отношения с другими мужчинами. Проводить с ними время, чтобы отвлекаться от действительности, это пожалуйста. Но строить семью? Нет. Хватит, построила уже воздушный замок. Свою жизнь последние 12 лет Ирина не могла назвать счастливой. Спокойной и нормальной, пожалуй, но несчастливой. И прощаться с ней будет не жаль.